Глава 12. Так что с вашими лицами? снова тревожно спросила мать. Гранитом науки зашибло. Всё в порядке, не о чем беспокоиться. Как подготовка к сессии? сидя напротив, Вета подмигнула младшему брату. Устали? Есть немного. Артём принялся за ужин. Есть хотелось зверски. Артём, снова одёрнула мать, когда сын слишком увлёкся. содержимому тарелке. О да, он же должен изображать голубую кровь и жевать с отапоренным мизинцем, а потом давиться едой, которая давно остыла и вести светские беседы. Тебя морит голод в университете, заговорила рядом Татьяна, глянув на Артема с усмешкой. Свет из окна падал на ее лицо, делая совсем белым, будто была привидением. Нет, Артем не произвольно придвинулся ближе к мере. Просто у нас сегодня был только один бутерброд на двоих. 1 Чёрная бровь Татьяну удивлённо изогнулась. Да, с колбасой, жареной. Пробовала? Нет. Татьяна в задумчивости замерла с бокалом вина в руке. "Зря. На улице вкуснее всего", посоветовал Артём. "На улице?" "На улице". Ароки потом вытирали о листок, вырванный из тетради. "Артём, тебя просто дразнит танчика". Поспешила вмешаться в разговор мать. Он любит пошутить. На улице, не реагируя на слова Светланы Татьяна с полулыпкой покрутила в руке бокал. В этом что-то есть. Этот момент стоит того, чтобы быть запечатленным. Что? Не сдержалась мира. Танечка у нас художник. Вмешалась в разговор хозяйка дома. У тебя золотые руки, дорогая. Твой талант – это божий дар. думаю, что с богом это никак не связано, тихо пробормотал Артём. А стоило матери кинуть на него укоризненный взгляд, как подался в сторону Миры и присвоил кусочек мяса с её вилки, который она только что собралась попробовать. Мира замерла с приподнятой над тарелкой рукой, глядя на него. Что, Артём, творил? Жевал, как ни в чём не бывало. А представляете, у Танечки на следующей неделе открытие выставки. Она пройдёт в зале Альянса на третьем этаже. Сдерживая возмущение от поведения сына, продолжила нахваливать Светлана. Я всего лишь скромный художник. Явно вовсе не польщенная де Ферамбо месье госпожа князева проговорил Татьяна. А картина лишь отражение души. Что-то покидает ее и остается на холсте. Добро, «Да дорогая, поспорила Светлана, не замечая настроения гостя. Скромно здесь излишне. Твоя первая выставка состоялась тринадцать лет. И это говорит о чем-то. Благодарю за ваши слова. Только и ответила Татьяна, делая большой глоток из бокала. Проклятие! Чувствала себя как ненужный экспонат на аукционе. Скорее бы закончился этот ужин. А чем ты занимаешься, кроме учебы, Мираслава? Натянуто улыбаясь обратилась к ней хозяйка дома. И это должно быть нечто из ряда вон, раз смогла так очаровать моего сына. Слыша это, Татьяна мысленно закатила глаза. Их матери так похожи. Даже жаль малышку. У меня нет необходимости использовать своё влечение для очарования кого бы ты ни была. К тому же, Артём не любит такие вещи. После учёбы я подрабатываю в кафе, поэтому на другое время практически не остаётся. Мира приложила улыбку к своим словам. Ты работаешь в кафе? Обратилась к ней Тася, надеясь таким образом перебить атаку госпожи Князевой. Да, кивнул ей Мира. Так ты простой работник, официантка? Светлая наша ломленно прижала ладонь к груди, будто ей сообщили ужаснейшую весть. Верно. Теперь вмешался Артем. Моя девушка еще учится и только девятнадцать, она сейчас на первом курсе и успевает работать после учебы. Это очень тяжело, и это достаточно достойное занятие, чтобы обдирать кого-то вроде меня, мам. Вступился за нее перед родителями? Артем выглядел сейчас так серьезно, будто не притворялся, а действительно переживал. Мира велело своему воображению угомониться. "А ты?" запнулась Светлана. "Это кафе работает круглосуточно?" внезапно снова спросила Татьяна. И что за интерес у нее? Мира не могла понять ход ее мыслей. "Нет. Значит, ночных смен нет." о чем-то задумалась ведьма. "Сейчас мы работаем до 10 вечера." Пояснила Мира, удивляясь интересу страны гостя. Жаль. Но в этом тоже нечто есть, продолжила витать в своих мыслях Татьяна. Вам требуются сотрудники? Что? Что? ахнула Светлана, не веря своему ушам. Танечка. Артём поглядел на неё с опаской. Танька и клиенты кафе? Разве что на Хэллоуин? Похвально, Мирослава. Наконец отозвался Виталий Андреев. Помнится я в ваши юные годы начинал с курьера, был грузчиком. Ах, Виталий, воскликнула Светлана, чувствуя неловкость за откровение супруга. На третьем курсе устроился охранником в ночном клубе, да. Хорошее было время, хоть и беспокойное. Глава семьи усмехнулся, игнорируя вздохи жены. Кафе это хороший опыт, работа с людьми. А хороший опыт бесценен. Спасибо. Мира улыбнулась и потянулась к стакану с водой. Артём, на следующей неделе ты должен поддержать Татьяну. Я собираюсь присутствовать на выставке, и ты тоже, настояла Светлана. Ладно, пожал плечами Артём. Да? Э, ты согласен? Мать недоверчиво посмотрела на него. Так ты придёшь? Это прекрасно. Сходим посмотрим, если будет время после пар. Место ответа Артёма обратился к Мире. Хорошо. Улыбнулась она, для большего эффекта протянув руку и поправляя непослушную медную прядь, упавшую на лоб Артёма. "Но ты ведь планировал позаниматься в свободное время, как же наши занятия?" "Ты права." В ответ, глядя на неё с пугающим обожанием, Артём кивнул. "Значит, не получится. Ну и ладно." "Артём." Светлана нервно скомкала бумажную салфетку. "Выставка будет длиться до полуночи." Татьяне хотелось рассмеяться в голос, но она смогла сдержаться. Вы всегда сможете успеть. "Да", пробормотал Артём. "У тебя проблемы с английским?" удивлённо вмешался в разговор отец. Александр тихо усмехнулся. Артём прекрасно понял причину настроения старшего брата. С иностранными языками у него никогда не было проблем, как, в принципе, и у самого Сашки и у Веты. В произношениях хромает Ответил Артём отцу. С каких пор? приподнял брови родитель. Да ещё с осени. Но обо мне есть кому позаботиться, пап. Так что всё в порядке. Князя старший только усмехнулся, чем вызвал новый приступ возмущения у супруги. Артём, прервала их Светлана. Нам необходимо поговорить. Когда пригласить к себе Тёму? перебила её Вета. Э, то есть как к себе? Опешив, прервала свою тера до мать. Уже месяц напрашиваюсь, а они всё никак. Хитро пояснила сестра, видя, как едва скрыл ошеломление Артём. Я понимаю, что вам милохи не до меня, но нужно и уважить сестричку. Вы что? Живёте вместе? Поперхнулась воздухом хозяйка дома. Вот прямо вместе вы нет, я Ах, моя голова. Наверное, Стейл бы придушить сестру, вечно подкалывающую его, или в этот раз сказать правду. Но Артём уже кивал, подтверждая сказанное. Наверняка это проклятие, то самое, которым пугал Вадим. Вся скамейка. Она виновата.